Срок — 40 недель. Хелен. Говорят, дни лучше не считать, но что еще остается? Девять месяцев меня то и дело спрашивают, когда мне рожать, и я из раза в раз, как попугай, повторяю дату. Мне всегда кажется, что под этим вопросом те, кто задает его, подразумевают, когда же ты перестанешь занимать так много места, когда уже сдуешься. Разумеется, мне и прежде устанавливали даты родов, даты, до которых я не дохаживала. Однако в отношении этой у меня изначально было другое восприятие. Когда я пришла к врачу и сообщила о своей беременности, он надел очки и произнес. «Так, секундочку, сейчас определим, когда вам рожать». «Не нужно», — сказала я. «Я уже почитала По онлайн-калькулятору». В лице доктора отразилось разочарование. «Вот как? А давайте я все же посмотрю». У меня сложилось впечатление, что это доставляет ему удовольствие, что это одно из немногих светлых мгновений за весь его рабочий день, в течение которого ему приходится иметь дело с сыпью, ипохондрией, смертью и прочими малоприятными проблемами. В общем, я согласилась, и он вытащил из стола специальное небольшое устройство, два соединенных между собой картонных круга с двумя маленькими окошечками. Первый он сдвинул на дату начала моей последней менструации, и в нижнем появилась предполагаемая дата родов — 26 ноября. Ничем не примечательная дата. Никаких тебе неудачных совпадений, 13-х чисел, счастливых или несчастливых предзнаменований. На этот раз ничего такого, подумала я. На этот раз. И вот эта дата, наконец, наступила. Казалось бы, я должна быть взволнована, Сбывается моя давняя мечта. Я рожу, говорю я себе. Теперь уже вот-вот, у меня будет ребенок. Бесполезно. Я вообще ничего не чувствую. Как будто мне сделали анестезию. Ни радости, ни грусти. Я пытаюсь представить, как держу на руках малыша, надевая на него его первый костюмчик, тот, что с пингвинятами, и такую же шапочку. Эти вещи аккуратно сложенные, лежат в моей больничной сумке. Но меня не покидает ощущение, что я ищу ответы в пустой комнате. Теперь я жалею, что разрешила Дэниелу на этой неделе работать допоздна. Я знаю, что мне будет очень его не хватать, когда у меня наконец-то начнутся роды, когда появится ребенок. Но дни становятся все короче и короче, ночи длиннее и длиннее. Сирена мне не перезванивает, зато постоянно наведываются следователи, перепроверяют наши показания. Не одиноко в компании призрака Рэйчел, который чем-то гремит, расхаживая по безлюдному дому, где половина мебели накрыта чехлами. Я непрерывно смотрю программы новостей, но передают одни и те же известные факты. Ответов нет, только вопросы. Что стряслось с Рэйчел? Где она? Куда подалась? Кажется, что каждый час моей жизни растягивается до бесконечности. За окном падает снег первый в этом году. Белые хлопья кружат, роятся, но снежный покров не ложится. Лишь несколько снежинок застревают в щелях между брусчаткой на голых ветках боярышника. В доме холодно, не без труда я развожу огонь в камине, вывалив остатки угля на растопку поверх скомканных газетных листов. Сижу в мягком кресле в гостиной. У моих ног трещит пламя, а я смотрю в окно на полисад. Пытаюсь читать, но только и делаю, что прислушиваюсь к себе. Жду какого-нибудь знака, малейшего сдвига, укола боли. Жду с нетерпением. Скорее бы уж роды, катаклизма, о котором все говорят. Завершение одного периода жизни и начало другого. Как прежде уже не будет, утверждают знающие люди. А именно этого я и хочу, больше всего на свете трансформироваться, скинуть кожу застоя, в котором я увязла, не зная, чем заполнить свое время, кроме как мыслями о Рэйчел, мыслями о том, где она может быть, что с ней могло случиться, и другими, которые я пытаюсь вытеснить из своего сознания. Что я такого сделала, раз она ушла? За что я в ответе? Вчера я ходила в клинику на плановый осмотр в сопровождении Дэниела. Мне сказали, что меня обследуют. Сжимая руку Дэниэла, я смотрела на дешевые потолочные плитки и пыталась их сосчитать. Десять по горизонтали, пятнадцать по вертикали. «Ты молодец, так держать», — подбадривал меня Дэниел. Голос у него был невыразительный, словно он повторял отрепетированную фразу. Стараясь дышать ровно, я взглянула на мужа. В другой руке он держал мобильный телефон, проверяя рабочую электронную почту. «Шейка укоротилась до сантиметра», — сообщила акушерка. «Это хорошо, уже недолго осталось. Может, давайте простимулирую и ускорю процесс?» Кивнув, я вжалась подбородком в грудь и вцепилась в край простыни. Меня пронзила острая, как нож, нестерпимая боль. Я вскрикнула. Эхо моего голоса разнеслось по больничному коридору. Я непроизвольно впилась ногтями в ладонь Дэниела. Вздрогнув, он поднял голову от телефона и в ужасе уставился на акушерку. Боль, наконец, утихла. Тяжело отдуваясь, я тоже обратила на нее взгляд. Глаза застилали жгучие слезы. «Я не знала, что так будет». Акушерка сняла перчатки и рассмеялась, глядя на нас. «Это еще что? Вот погодите, начнутся схватки?» Потом она увидела мое лицо, и улыбка на ее губах угасла. «Простите». Произнесла она. Для некоторых женщин стимуляция шейки матки бывает чуть болезненной. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Она отвернулась к компьютеру и принялась печатать, фиксируя свои наблюдения. Стимуляция не помогла, схватки не начинались. В четыре часа уже смеркается, солнце опускается за холм. В саду паутина теней, отбрасываемых кустами, удлиняется и постепенно растворяется в сумерках. Я заворачиваюсь в одеяло, убеждаю себя, что многие рожают ночью. Может, и я сегодня вечером начну рожать. Перебираюсь на диван, сижу, вперившись в потолок. Каждый завиток, каждую трещинку гипсовой лепнины я знаю, как свои пять пальцев. Проходит еще час. Ничего. Отбрасываю в сторону одеяло, встаю и принимаюсь наводить порядок в одном из выдвижных ящиков. Вскоре мне это надоедает. Я задвигаю ящик, завариваю чай и сажусь за кухонный стол. Открываю книгу, которую читаю, но сосредоточиться на чтении не могу. После каждого абзаца внимание рассеивается. Я возвращаюсь в гостиную, пытаюсь поудобнее улечься на диване, закрываю глаза, и в воображении снова всплывает ее лицо. Огонь в камине догорает. Раскаленные до красна угли постепенно превращаются в серую золу, легкую и воздушную, как снежные хлопья за окном. Наконец, устав ждать, я пораньше ложусь спать, но заснуть не получается. В половине девятого звонит мой телефон. Это Кэти. Я спрашиваю ее о Рэйчел, слышала ли она о ней что-нибудь на работе. Кэти на мои вопросы не отвечает. — Хелен, можешь сейчас встретиться со мной? Кэти, я уже в постели, сил нет. Охотно верю, откуда тебе их взять. Ты уж прости за беспокойство. Я слышу в трубке приглушенный гомон голосов, несущийся откуда-то из глубины на другом конце линии. По-видимому, Кэти в пабе. Послушай, я сейчас в конце твоей улицы. Говорит она, понижая голос. В плюмаже. Подойдешь, а? Прошу тебя. Помолчав, она добавляет. Это важно иначе я не стала бы настаивать. «Так, может, сама ко мне придешь?» Она настаивает. «Хелен, прошу тебя, всего на 10 минут». Я медленно одеваюсь и тащусь в пап. Зимний ветер кусает пальцы. В воздухе трещит мороз. Жаль, что я не подумала надеть перчатки. Иду еле-еле, неровным шагом, опасаясь поскользнуться на льду. Тротуар песком не посыпан, свет уличных фонарей отражается от ледяной корки затянувшей лужи. Наконец я у паба, открываю дверь. Мое лицо обдает теплом. Кэти заняла столик у дальней стены. При виде меня она радостно улыбается, бросается ко мне, помогает сесть. «Не беспокойся», — бормочу я. Стряхнув с снег, грузно опускаюсь на зеленое кожаное сиденье в кабинке. Я чувствую себя огромной. Такое ощущение, что ребенок поглотил меня, целиком и полностью узурпировал мое тело. Какой-то мужчина помогает сдвинуть стол, чтобы я сумела втиснуться на сиденье. Пойду принесу что-нибудь выпить. Коротая время за ожиданием, я обвожу взглядом зал. Когда в следующий раз мне удастся побывать в пабе? Этот довольно славный, уютнее, чем я его помню. В камине стреляет огонь, каминная трубка увешана подковами, хлипкие полки до отказа уставлены серебряными пивными кружками и пыльными старыми бутылками с моделями судов внутри. Зал наполняет тихий гул голосов, пахнет сидром и глинтвейном. Над стойкой бара висят украшения кричащих зеленых, красных и золотистых цветов. Так ведь почти декабрь, а я даже не вспомнила про Рождество. Словно время идет вперед без меня. Я застряла в том вечере, когда она исчезла. Возвращается к Эти, мне она взяла что-то безалкогольное себе большой бокал красного вина. Она ставит напитки на стол заключает меня в кольцо своих рук, которые не сходятся на моем животе. «Хелен, уже вот-вот», — отмечает Кэти. Вид у нее встревоженный, плечи напряжены, брови насуплены. До моего прихода она уже выпила вина. Пустой бокал стоит посреди стола, рядом с обрывками картонной подставки под пиво, которую она и в хлам. Одной рукой Кэти то и дело закладывает за правое ухо прядь волос. «Спасибо, что уважила» издалека начинает она. «Я давно здесь сижу, не заметила, как снег посыпал». Кэти морщится. «Надеюсь, ты нормально дошла». Глянув на дверь, она отпивает глоток вина. Под ее глазами пролегли темные круги. Я меняю позу. «Что стряслось? Ты сказала, что это важно». Кэти вздыхает. «У меня ёкает сердце, и едва я замечаю безысходность в ее лице. Она еще ничего не успела объяснить, а я уже знаю, что она скажет. Это касается Рэйчел.